Кролик ухаживает примерно так же, и цветок исполняет здесь свою привлекающую роль, но главное — особая ритуальная походка на выпрямленных ногах. Не сходство в другом. Крольчиха рожает в норе, на подстилке из травы и собственного украшения. пуха, крохотных, чуть больше 30 граммов, почти голых и слепых крольчат. Глаза не открывают лишь через 10-20 дней. Она их почти не покидает первое время, отвлекаясь лишь за тем, чтобы немного поесть и для нового зачатия, к которому способна уже через 12 часов после родов. Она согревает их и кормит молоком лежа. Зайчиха приносит крупных, зрячих, опушенных и способных в первые же дни прыгать и кормиться травой зайчат. Рожает их не в норе, а в простой, ничем не высланной ямке. Они расползаются в разные стороны и затаиваются. Кормит она их, сидя и покормив, надолго оставляет. У нее и физиология приспособлена к этому. Молоком соски наполняются лишь периодами, между которыми деятельность желез затухает. Рассказывают, что если чужая кормящая зайчиха найдет в траве малого зайчонка, то обязательно его накормит, не пробежит мимо. Впрочем, проверить это нелегко. Молоко перепадает зайчатам, по-видимому, лишь несколько раз в первые 3-4 недели их жизни, а потом они кормятся только той молодой зеленью, что найдут вокруг. В биологии размножения зайца, который веками прыгает у нас, что называется, подносом, носом, еще много неясного. Не вполне ясна также роль зайца-самца. Одни исследователи утверждают, что он в меру своих заячьих сил оберегает затаившихся в траве малышей, всегда невдалеки от них, гонит смело малых врагов, отвлекает хитрыми маневрами крупных. Кролик-самец как будто бы никогда этого не делает. Но есть и такие наблюдения. Видели, как заяц-самец бил зайчат, а зайчиха их защищала. Доктор Инга Крунбигель обратил внимание, что беспомощность крольчат, а также детенышей хищных зверей, и самостоятельность данной с рождения зайчат и детенышей копытных, имеет известную параллель с выводковыми и птенцовыми птицами. У первых птенцы достаточно самостоятельны, у вторых нуждаются в постоянных родительских заботах и беспомощны, как кольчата. Требуется косари. В наш век не часто прочтёшь или услышишь объявление: требуется косари. Но медведю, жителю горных районов Центральной Азии, косари все на требуется. Очень он их любит, и, найдя колонии этих зверьков, впадает в настоящий охотничий азарт. Выдающийся исследователь Центральной Азии Петр Кузьмич Козлов да был в одном из своих путешествий такого медведя, причем еще не и нашел в его желудке 25 сеноставок. А они ведь приличного для грызунов размера. хотя, в общем, вдвое меньше кролика. Как ни смотри на сеноставок или пищух, броских фамильных зайчих примет не увидишь. И тем не менее это самые близкие родственники. Впрочем, если считать почти полное отсутствие хвоста у пищух, он незаметен в шерсти. Никим тождеством С куцами хвостиками зайцев, то вот вам и сходство. Правда, очень относительное. Мало ли у кого еще хвост короткий, зато признаки более глубокие, определенно подобны. Когда-то все семействе пищух было 11 родов, а остался один. Его делят на 14-16 видов, из них 7-8 в СССР. Пещухи живут сейчас на огромной территории, от Северной Америки на Запад, через Азию до Юго-Восточной Европы. Водились даже в Англии в историческое время. Чтобы изобразить пещуху много красок не требуется. Зимой зверек серый, часто с рыжеватым налетом. Летом, естественно, оттенки побогаче, но вся их гамма легко поместится между охристым и коричневым цветами. Особых примет немного. Вот разве что уши круглые. похожие на лепестки, да усатость необыкновенная. У некоторых видов вибрисы прямо тараканье, 80 миллиметров, а может быть и больше. Задние и передние ноги примерно одинаковы. Передвигаются пищухи коротенькими, неловкими, даже наивными прыжками. Пищухи-петрофилы. «Петра» — слово греческое, переводится как «скала», «утес», «камень». Филия — ничто иное, как самая нежная любовь, верная дружба, сердечная склонность. Получается, что пищухи — большие любители гор. Надо оговориться, не все. Два-три вида живут в лесах и на равнинах, но большинство — горцы. Селятся у подножия горных гигантов, поднимаются в высокие долины, ущелья. Колонии пищух встречали на высоте до пяти тысяч метров. Малая или степная пищуха живет в степях у западных отрогов Уральского хребта. Узенькая тропинка, петляющая возле камни приведет к отверстию, небольшому. Вряд ли рука пролезет. Таинственная обитель пищухи, иногда примитивно короткий ходик с гнездовой камерой на конце, иногда внушительные коридоры длиной до 10 метров – Не с одной, а с двумя и даже тремя камерами, выложенными травой. К норе приближается непрошенный посетитель. Зверек высунет голову передней лапой и пристально даже подозрительно смотрит. Но потом, будто опомнившись, заволнуется, пропищит что-то, предупреждая соседей об опасности. Соседи не замедлят ответить таким же писком, и через несколько мгновений в колонии исчезнут все признаки жизни. Когда очень уж холодно, пищухи замирают ненадолго в теплых гнездах. Если же мороз терпимый, то роют в снегу длинные ходы и даже случается здесь же, в снегу, строят гнезда, чаще шарообразные, и внутри этих конструкций прекрасно устраиваются до весны. Стенки, выложенные из травы, хорошо держат тепло. Так хорошо! что уже в марте самочка может вывести первый из двух годовых выводков. Уважение к строительным способностям пищух возрастет, если добавить, что детеныши рождаются не только слепыми, но и голыми, и не замерзают. Не всякий даже смекалистый наблюдатель, оказавшись возле норы сеноставки, придаст значение груди камешков, вот бы случайно здесь валяющихся, А камни, между тем, не случайные. Зверек заготавливает их заранее и кладет рядом с норой, чтобы, когда начнется страдная пора, использовать их по назначению. Страдная пора приходит в месяц сенозорник, как называли июль наши предки. Лучшая трава в это время — жарко. Сеноставки принимаются за работу, аккуратно выстригают растения на местах, недоступных ни косе, ни тем более сенокосилке. Прежде думали, что пищухи собирают только лучшие травы, но недавние подсчеты говорят о другом. До 70 видов растений попадает им на зубы, то есть почти столько, сколько может расти на ограниченном участке колонии». Все знают, что козьба сама по себе – это даже меньше, чем полдела. Главное – правильно высушить сено и сохранить его. Недосушенное гниёт, а пересушенное малопитательно. Сеноставки – сушищики непревзойденные. У них сено высушено, как говорится, в самую точку, сухое, зеленый цвет не потерявшее, душистое. Возьмешь пучок такого сена в руки — аромат необыкновенный. Волей-неволей подумай, что особая тут какая-то трава отборная. Скосив поутру готовый к сенокосу лужок и разложив траву для просушки на камне и просто на землю, четвероногие косари не спешат отдохнуть где-нибудь в холодке, заботу свою о продукции не прекращают. Нахмурилось вдруг небо, и в колонии оврал. Суетятся зверьки, рассовывают сено в укрытие, а когда день предстоит жаркий, сено может пересохнуть. И тоже оврал. Переместилось солнце в небе, сено оказалось в тени, несут его на солнце солнцепёк. Ветер поднялся, полезный для сушки помощник, но он развеет сена У заботливых зверьков все предусмотрено. Помните о заготовленных камешках? Имя зверьки придавит скошенную траву и ветру ее не сдуть. Ну вот сено готово. Дальнейшие заботы маленьких тружеников мало отличаются от действий любого заготовителя. Сено убрать надо либо в стога, либо на сеновал. Находят такие щели, в горах это нетрудно, где ни ручью, ни дождю не подобраться. Когда его занесет снегом, подкопают ход и позаботятся о том, чтобы ценные запасы не задохнулись без воздуха. Вентиляцию наладят, проделав специальное отверстие в сугробе, в стажках и сами порой от мороза прячутся. Бывает, что и летние земляные норы используют как хранилище. Но и тогда вопрос о вентиляции не снимается. Если же часть запасов все-таки подгнила, ее выбросят, чтобы сохранить остальное. Но самое занятное — это стажки и целые стога, сооружаемые сеноставками высотой до метра. Тут как раз мы и подходим к объяснению словосочетания требуется косари. Потому что эти стога и стожки – желанная находка для любого парно- и непарнокопытного. Одна монгольская пищуха складывает стожок, в котором до 4 килограммов сена, а у зверьков, работающих артельно, стог получается на 15-25 килограммов.